Глава пятьдесят девятая, в которой ломают стены и немного выясняют отношения. «Проклятая и изгнанная!» – проскрепил герцог. Он не упал на колени, наоборот, кое-как встал на трясущиеся ноги, растерянный и злобный. «Ты жива! Ты ища оде предателя и убийцы!» «Умолкни, старик!» – женский голос. Низкий и глубокий зазвучал в голове Джеймса, и у всех присутствующих тоже, судя по тому, как герцог взвизгнул и попытался зажать уши. Рыжая подхватила его под руки, помогая усесться, а лазурная королева аккуратно сложила крылья и фыркнула. У дверей лаборатории послышался шум и, кажется, выстрелы. Из дверей повалили вооруженные люди. Они прижимали к полу охрану, связывали руки несопротивляющимся драконам. «Собирай своих кукол, детка!» В мысленном голосе Лазурна иззвучала насмешка. И отправляйся домой. Игра закончилась. Старшая сестра так и быть поможет твоему папе навести порядок. Лицо Ясмин на несколько секунд застыло ледяной маской презрения и равнодушия, а потом его черты исказила бешенством. Ты! Королева развернулась к Ливси и отвисела ему пощёчину. Тот охнул, и Джимс разглядел на его лице царапины от колец когтей. Предатель Доктор отлетел в сторону и рухнул на пол безвольной тряпичной куклой. Удивиться силе тонкой девичьей руки Джеймс не успел. В следующий миг Ясмин сменила облик. На первый взгляд, она выглядела полностью чёрной, но перепонки крыльев оказались ярко-розовыми, как и кожа под встопорщившимися роговыми пластинками на плечах и шее. Она была гораздо меньше соперницы, потому обе уместились в разрушенной до основания лаборатории, хотя места для манёвра не осталось вовсе. Королева Ясмин с рёвом бросилась на соперницу, окружающая шарахнулись в стороны, стараясь впечататься в стены самолично, без помощи огромных туш, осознавая, что в битве двух драконец велик шанс стать мокрым пятном на полу. На месте остался лишь что-то выкрикивающийся герцог и Ливси, неподвижное тело на полу и алые разводы на мокрых плитках. Уходите же, крикнул появившийся рядом профессор Он поднял на руки Кристину, и Джимс заметил, что младший Грей тоже успел избавиться от браслетов. Возникший из-за его спины Алисар ухватил за плечо пробегавшего мимо человека и рявкнул: "Заберите девчонку. Рэтч, нужно закончить". Но профессор обернулся на дерущихся королей с сострадальческим выражением на лице. "Я же должен ей помочь. Я столько лет. Про твои столько лет мы ещё поговорим", зловеще пообещал ректор, не вздумай к ним лезть. Если сейчас ещё и ты обернёшься, тут всё развалится к чертям. Смысл диалога Джеймс не уловил, но профессор стиснул зубы и мрачно кивнул. Кристину подхватили и унесли. Ректор поймал взгляд Джеймса и чуть смягчился. Живой, молодец. Уноси ноги, потом потолкуем. Джеймс на секунду замешкался. Спасать Ливси после всего, что тот натворил, было безумием, но кто знает, как всё закончилось бы, если бы доктор не помог Елисару. Нужно его забрать. Не дожидаясь ответа, Джеймс вдоль стены рванул к лежащему у стены телу. В центре лаборатории метался и выл ураган из коктейлей клыков и чешуи, заглушая прочие звуки, но в том, что отец и сын бегут за ним, Джеймс не сомневался. Как сложно жить, пробормотал он, падая на колени и пропуская над головой чей-то хвост. Захлопали крылья, пульс снова трехнуло, из-под остатков потолка посыпались искры. Ливси оказался в сознании. Идите к чёрту, пробормотал он, не открывая глаз. Лицо его казалось совсем серым, не кровинки, зато одежду щедро заляпало темно-красным. Джеймс что-то слышал о том, что при превращении дракон может исцеляться. Но Ливси не был похож на человека, который мог использовать магию. А может, просто не хотел? Что ж, желающие найдутся и без него. «Только после вас, док!» – хмыкнул он, глядя, как профессор спешно водит светящимися ладонями над раненым. Еще пара мгновений, и лорд-ректор без церемоний взвалил Ливси на плечо. Лазурная Королева мощным прыжком взлетела над лабораторией, уцепилась когтями за край купола, выползла наверх и воспарила над базой Орвл. Ясмин кинулась следом. Королевы сцепились в воздухе. Если бы Анна рассказывала родным, как она оказалась в гуще событий, это выглядело бы так. Ах, матушка, порталы это крайне удобно. Очень рекомендую. Мы зашли в Исландии, а вышли в Гренландии. Я восседала на плече гиганта Сильвестра и в полнейшей безопасности применяла свои блестящие навыки стрельбы, даже одежду не измяла. Рассказ был пестрел множеством подробностей, в частности, что портал раздвоился, и королева Кэтрин свернула в новое окно, а армия отправилась намеченным ранее путём и вышла на базе Ордена Белого гребня в районе причала для подлодок. Анна бы рассказала, как железный Арни и Сильвестер сносили на своём пути стены, а люди спокойно продвигались вслед за ними по обломкам и расправлялись с охраной, связывали сотрудников, а другие оперативно организовывали пленных в одном месте и не спускали глаз. Щит не любил излишнего кровопролития. "Дорогая", ответила бы мать. "Мне кажется, тебе стоит выпить успокоительного и записаться к доктору. Есть отличный специалист, занимается женскими истериками". К нему запись на месяц вперёд, но я могу подключить связи. Анна бы усмехнулась и вернулась к скучной вышивке. Но этого разговора не случится, и мать с отцом никогда не узнают, что выстрелы Анны попадали точно в цель. Она по указанию Льюиса стреляла по ногам и в плечи, только чтобы обезвредить противников. Впрочем, и без указаний леди Грей не была склонна лишать людей жизни направо и налево. Когда Сильвестр сломал дверь лаборатории, она была в эпицентре событий. Джеймс, он растерянно обернулся. Его покрытое грязью лицо выражало недоверие, волосы торчали во все стороны, и он казался таким милым посреди этого хаоса. Анна сама не заметила, как соскочила с плеча механического солдата и перешла на бег, лишь порадовалась, что не путается в бесчисленных юбках. Как удобно носить мужскую одежду, оказывается. Внезапно неведомая сила дёрнула её назад. Сжала до хруста рёбра и приподняла над полом, словно тряпичную куколку. Анна завяжеала от неожиданности, но горло сжал спазм, вдохнуть не получалось и виск почти сразу оборвался. Зрение начало мутнеть, но она увидела бегущего в её сторону Джеймса и своего мужа. Сквозь шум крови в ушах она расслышала позади себя смех с нотками сумасшествия. Ближе, ближе, сбоку. Анна скосила глаза, И увидела человека в инвалидном кресле. Он злобно хохотал, вытянув в её сторону руку, а от этой руки шло синее свечение, обхватывающее её невесомой тугой петлёй. "Монтек, дрянь, отпусти сейчас же!" не своим голосом зарал Джеймс, останавливаясь неподалёку от них. Редженالد Грей, чуть более пухлый, чем 10 лет назад, пытался зайти сбоку, внимательно глядя на неё. Его губы шевелились, бормоча ей что-то успокаивающее. Анна не слышала, но это показалось очень милым. "Стой, где стоишь, Грей. И ты, как там тебя, человечек, иначе я сломаю её как соломинку", прокашлял старик и сплюнул кровь прямо на свой пышный белый шейный платок. Кажется, замерло всё и все, только сверху раздавалось рычание драконов. В центр разрушенной лаборатории падали кучи снега, арматуры и, возможно, плоти. Анна на мгновение прикрыла глаза. Хороша спасительница, теперь её саму нужно спасать. Портал, смотрите, ваша светлость. Давление магической драконьей хватки слегка ослабло. Мантек отвлёкся. Анна смогла продышаться и даже быстро осмотреться, дабы боли скосив глаза. За инвалидным креслом стояла вульгарно одетая рыжая девица и благоговейно указывала пальцем наверх. Тёмная лужа портала опускалась к полу, поверхность шла волнами и взрывалась искрами. Портал возвращается к прерванному процессу. Лорд Грей отчаянно замахал руками. Уходите, живее! В подтверждение его слов из уже опустившегося к полу портала вместе со вспышками огня вылетел булыжник размером с парамобиль, пробил стену лаборатории и разлетелся на куски и кусочки, поражая всё на своём пути. Джеймс и Грей распростлались на усыпанном осколками полу, а Анне чиркнуло по щеке. Больно, остро. Рыжую снесло с ног куском побольше, она упала и не шевелилась. Мантек снова захохотал. Отлично, давайте же отправимся в наш мир. Портал оказался очень большим, вероятно, в него поместился бы поезд. Оттуда донёсся дикий вой, потом вылетел ещё один булыжник, и показалось нечто извивающееся, похожее на щупальца осьминога. Мантек взялся за рычаг на своём кресле и поехал прямиком к порталу. Анна в ужасе забилась в ослабевшей хватке. Кинем туда первой бабоньку, безумный Герцх перевёл на неё взгляд, из его глазниц тёк синий свет. Анна никогда в жизни не испытывала подобного шока и оказалась на грани обморока. Они не заметили, как Джеймс и Грей бросились к инвалиду. Анна едва ли поняла, что вокруг её тела обвилась новая магическая верёвка, перекрывающая хватку Мантега, а потом Джеймс подскочил к инвалиду, схватился за кресло и герцог вместе со своим транспортом полетел в портал. Анну дернула за ним, но с другой стороны натянулась хватка Грея. Анна закричала от боли, ее рвало на части. Монтек держался за нее, как за якорь, и его хохот прорывался сквозь завывание иного мира. «Анна, я рядом!» Крепкая, даже слишком сильная хватка Джеймса на ее ногах. Он повис всем телом, помогая удержаться и не улететь. Элисар, твою мать, быстрее. Нашёл. Анна Бэлл увидела лорда Ректора совсем рядом. Элисар зашвырнул в портал несколько предметов. Раздался жуткой силой хлопок, от которого заложило уши. Портал закрылся. Хохот безумца оборвался. Он получил, что хотел, отправился в родной мир. Анна рухнула на Джеймса. Магические путы исчезли. Она успела сделать вдох и почти сразу её стиснули снова сильные, надёжные руки. Господи Иисусе, пробормотал Джеймс, зарывшись лицом в её волосы. Как ты тут очутилась? Отвечать вслух не было сил. Дыхание восстановилось, но Анна никак не могла подобрать слова, да ещё боялась, что от пережитого кошмара начнёт заикаться. Она слегка отстранилась, чтобы поглядеть ему в глаза, коснулась ладонью окровавленной щеки. Под слоем грязи угадывался какой-то знак, и на мгновение её затопила ярость на орденс и их ритуалами. Но сейчас он сидел рядом, Живой, такой родной, и единственное, чего ей хочется, безумная, шепнул Джеймс, когда их губы наконец разлепились. Справа твой муж, слева его отец, а ты плевать, отозвалась Анна. Их губы всё ещё были близко-близко, и всё остальное почти не имело значения. Пусть держатся подальше, мне есть что сказать им обоим. Возможно, вам стоит присоединиться к девочкам, сбросить пар. насмешливо уточнил из-за спины ректор, а когда Анна подняла голову, он кнул пальцем вверх. По ней всё ещё выясняют отношения. Анна быль хотела было возразить, что ей и тут есть с кем и что выяснять, но основной кандидат на серьёзный разговор явно не желал скандала. Редженالد Грей стоял за плечом отца. С каждой секундой его внешность менялась, плавились черты лица, исчезали морщины. Анна изумлённо моргнула. Мужчина, стоявший рядом с ректором, помолодел вдвое. И теперь наконец стал похожим на отца. Светлые волосы, жёлто-зелёные глаза. Он что-то шепнул на ухо Элисару, тот обернулся, смирил сына взглядом и рассмеялся. Да лети уже, герой. Драконьи боги, кого я воспитал? Жена на его глазах целуется с любовником, а он? А мне, возможно, завидно. Реджеinald неожиданно подмигнул Анне и напомнил ей о Ильеме. Мистер Дарл, отвечаете за неё головой? А я скоро вернусь. Кэт победила, но стоит убедиться, что Ясмин не сильно пострадала. С места, где он стоял, вверх взвился поток энергии. Уже за пределами купола он расправил крылья. Солнечный свет отразился от бело-золотой чешуи и брызнул в стороны мириадами бликов. Анна зажмурилась, а когда она открыла глаза, небо над лабораторией было чистым. "Здоровей инозираза", прокомментировал ректор. "Пожалуй, побольше меня будет". Джимми, ты не хочешь поднять даму с пола? Я понимаю, молодость, романтика, кровь кипит, и всё же это как минимум антисанитарно. Кстати, о санитарии. Пойду, подберу ливси. Рэтч наложил на него стазис, но стоит поторопиться и разыскать для этого паршивца нормального врача, иначе совесть не позволит мне его выпороть. Он исчез из поля зрения. Анна поёжилась от холода. Адреналин схлынул. Из дыры в потолке задувал ледяной ветер, время от времени бросавший вниз горсти снежинок. Миссия выполнена, пленники спасены, и больше всего ей сейчас хотелось магическим образом переместиться обратно на территорию академии. Август в Калифорнии куда приятнее, чем в Гренландии. Джимс последовал совету ректора и поднялся с пола, увлекая Анну за собой. "Ты не ответила на мой вопрос", напомнил он. "Как ты здесь оказалась? Кто все эти люди и кто вон та синяя?" На секунду Анна задумалась, честно пытаясь сформулировать краткий и содержательный ответ. Но тут же бросила эту затею, увидев, как от дверей лаборатории, вернее от разлома, некогда бывшего дверным проемом, к ним спешит Даррелл Старший. «Пожалуй, дядюшка все расскажет куда лучше. Чуть позже». «Я могу повторить предыдущий ответ». Краем глаза она успела увидеть, как Льюис остановился и с укоризненной улыбкой покачал головой. Но отрывать занятого племянника от важного дела не стал, и правильно. Револьвер всё ещё у неё, и она заслужила этот поцелуй. И следующий, и ещё один, и она заслужила свою любовь.